Глава четвёртая. Они помогли Стивену дойти до свисавшей из верхнего туннеля верёвки, напоили его водой, подняли наверх, и Леви повёл его, обняв рукой за плечи, к выходу. А Лам с Крогером спустились в темноту за телом Джека Файербрейса. Леви медленно вывел Стивена по ступенькам наклонного прохода к свету. Солнце сияло в полную силу, им пришлось закрыть глаза руками.